Дмитрий Чайка. Цикл Третий Рим. Книга вторая. Князь из будущего. Часть вторая. Глава 23. Май 625 года. Гунские степи левобережье реки Танаис. Взять его, взять, рви. Разгоряченные всадники болгары из племени Оногуров Восторженно орали, свистели и улюлюкали. Невиданная в этих землях забава привела всех в неописуемый восторг. Как обычно охотятся кочевники. Загоняют цепочкой конницы степную дичь туда, где их бьют лучники. Тут ты получает молодежь навыки, нужные для войны. Стреляют на полном скаку, перестраиваются, маневрируют, учатся понимать команды, отданные взмахом руки. Все это было знакомо и отточено столетиями. Любой степняк умеет охотиться, постигая эту науку с молодых лет. Но сегодня все было совсем по-другому, ведь в ставку хана Онагуров Кубрата прибыл имперский Евнух, смешной, нескладный слабак, которого мог убить одним ударом даже самый хилый из всадников. Северные пределы империи заканчивались на южной оконечности Крыма. Тусклый огонек цивилизации, случайно уцелевший на самой границе варварского мира. Херсонес, несколько городков поменьше и узкая полоса земли на южном побережье полуострова. Вот и все владения императора в этой далекой стране. севернее расположилась Готия, где обосновались германцы, бежавшие сюда от гуннов. Их столица Дорос была совершенно неприступна ведь пещерный город укрылся стенами и башнями, построенными имперскими инженерами. Готы цепко держались за свои скалы, не пуская туда чужаков, и заодно прикрывали имперские земли. Еще севернее начиналось Дикое поле. Царство Тарпанов, Сайгаков и Туров, бесчисленные стада которых перемещались по его бескрайним просторам. Там-то и кочевали болгарские племена, осколок государства великого Аттиллы, разорванный на множество родов, подчиненных Аварам и Тюркам. Именно сюда прибыл Стефан, когда корабль привез его к развалинам Фанагории. Греческий полис, процветавший в этих землях почти тысячу лет, так и не оправился после нашествия гуннов. От города осталось едва лишь треть, и теперь тут жили не только греки, но и аланы, иудеи, и осевший на землю болгары. Капитан корабля высадил пассажиров у причала и отплыл назад, не скрывая своего облегчения. Плохие это были земли, неспокойные. И даже дружба хана Кубрата с самим Августом значила для опытного морехода немного. А грабят, зарежут и имени не спросят. Или еще хуже. Попадешь в рабство, и до конца своих дней будешь пасти баранов, в продуваемых всеми зимними ветрами убогих кочевьях. С доместиком Стефаном шел десяток воинов и несколько имперских рабов, хлопотавших вокруг сундуков с подарками. Но самым главным подарком было не золото, ни ткани и не изукрашенное самоцветами оружие. Самым главным подарком была пара охотничьих гепардов, которых вел на поводке искусный ловчий. Август Ираклий прекрасно знал вкусы степного хана. Тот вырос во дворце, будучи заложником, и они неплохо относились друг к другу. Хану не нужны были блестящие побрякушки, ведь Кубрат, которому едва минуло двадцать лет, любил истинно мужские развлечения. И именно этим он занимался прямо сейчас, после того, как в его кочевье прибыл запыленный караван ромеев на телегах, нанятых у побережья. Никто не посмел тронуть послов императора. Напротив, им дали охрану из всадников. Ведь хан, несмотря на молодость, держал рода болгаров-оногуров в кулаке, а соседей совсем недавно смирил походами. В его землях был железный порядок. Детство, проведенное в Большом дворце, не прошло даром. Кубрат не только отважный воин. Он был свиреп и хитер, постигая тончайшую науку интриги у вот таких вот смешных, похожих на баб, слуг императора. И в отличие от своих людей, он воспринимал этих слуг всерьез. Ведь это именно евнухи когда-то рассорили самые сильные племена болгар, кутригуров и утургуров, сделав из них щит для своих земель. Этот щит рухнул, когда здешние земли поделили тюрки и авары и империя затрещала по швам. Зачем к нему мог приехать посол императора? Ответ очевиден. Его хотели использовать. А ханку брат не любил, когда его использовали. Он любил охоту. Всадники шли неспешной рысью, высматривая сайгаков острым взором степного жителя. Ловчий, который вез гепардов в небольшой двухколесной арбе, ехал рядом со Стефаном, который уже вполне освоился в седле, проведя столько времени в дороге. Кубрат искоса поглядывал на него, пытаясь решить эту непростую задачу. Те евнухи, которых он знал, не скакали верхом, словно воины. Они либо семенили мелкими шажками по полутемным коридорам дворца, либо, как самые богатые из них, передвигались на носилках. Это был какой-то неправильный евнух. Прирученные хищные кошки привели в полный восторг. Он участвовал в такой охоте, но это было уже давно. Иметь пару гепардов означало стать объектом лютой зависти в степи и подняться на ступень выше, чем обычные вожди кочевников. Ведь такой роскоши тут не было ни у кого. Лишь персидские и рамейские вельможи могли позволить себе купить и содержать гепардов. Эти кошки почти не размножались в неволе, и котенка нужно было выследить, поймать, а потом долгой дрессировкой превратить во вполне дружелюбное к человеку существо. Потому и стоили гепарды баснословно дорого, ведь не каждый богач мог позволить себе содержать высокооплачиваемых ловчих, которые заботились об этих животных. И именно на неуемной гордыне хана решил сыграть Патрик Александр, когда обдумывал список подарков. Ведь даже цари скифов, что жили когда-то в этих землях, охотились со сворами гепардов. Всадник, что ехал первым, поднял руку вверх. Сигнал был понятен. Впереди показалось стадо сайгаков. Ловчий дал команду, и охотники пошли в сторону, по широкой дуге, чтобы не спугнуть их. Степники были в полном восторге. Непривычная забава горячила кровь, как никакая другая. Они обогнули стадо по кругу, сужая спираль, стараясь не потревожить осторожных животных. Теперь старшим тут был не хан, он уступил свое место опытному ловчему, который взял за свою жизнь не одну сотню зайцев, ланей газелей и диких лошадей. Ловчий ждал, а с ним вместе ждали и гепарды, которые сидели в арбе с повязкой на глазах. Они остановились с наветренной стороны, и теперь хищники жадно раздували ноздри, ловя запах зверя. Пора! Раб-перс вывел кошек на позицию, туда, где за небольшими кустиками, шагах в двухстах, спокойно паслись сайгаки. Ловчий снял ремень, что крепился у поясницы зверей, и открыл им глаза. «Там — Там! — негромко шепнул он, когда кошки поморгали на ярком солнце. Ветер дул им в лицо, а четвероногие охотники принюхались и повернули головы в направлении добычи. Гепарды увидели сайгаков и, согнув лапы, осторожно двинулись в сторону стада. Они сами выберут момент для броска, а люди сзади застыли, боясь проронить хотя бы звук, ведь даже стук собственного сердца казался каждому из них слишком громким. Кубрат до боли прикусил губу, напряженно глядя на двух огромных поджарых кошек, что на полусогнутых лапах ползли к мирно пасущимся животным. Не сейчас, едва шептал хан. Не сейчас, рано, рано. Давай. И тут гепарды словно превратились в две стрелы, развив с места невероятную скорость. Сайгаки испуганно прыснули в стороны, а всадники заорали в полном восторге, ведь кошки были в самом расцвете сил, и одна из них уже вцепилась в горло ближайшей из степных антилоп. Второй гепард вцепился с другой стороны, повалив на землю несчастное животное. «Хан, пора!» — сказал ловчий. Кубрат, знакомый с обычаем этой охоты, подскакал к умирающему сайгаку и одним движением ножа перерезал ему горло. Хлынувшую кровь он собрал в деревянный ковш, из которого дал напиться гепардам. Таков был ритуал, скреплявший связь с человеком и зверя Он вырезал лучшие куски мяса и дал их благородным животным, которые теперь будут служить только ему. Гепарды приняли подношение как должное, внимательно поглядывая на незнакомого человека, от которого исходил острый запах костра и лошадиного пота. Гомонящая кавалькада возвращалась в родное кочевье, где уже благоухал жареный баран, кипел котел с вареным мясом, а женщины хлопотали, накрывая длинный, высотой в две ладони, стол, обложенный мягкими подушками. Тут будет пир, а после пира и случится тот разговор, ради которого Стефан приехал в эти дикие земли. Два десятка юрт, широко вставших в безбрежные ковыльные степи, были домом, где жили близкие родичи Кубрата и семьи ханских нукеров. Неподалеку паслись его стада, основа процветания народа болгар. Низкорослые, мохнатые лошадки, что не боялись лютых степных морозов, и отары баранов которых охраняли крупные псы аланской породы, опасные даже для волка. Так жили все степняки, и болгары не стали исключением. Здесь все было в новинку Стефану, и он впитывал информацию всеми чувствами сразу. Чумазые лица и запах немытых тел не слишком удивили его. Как тут мыться, когда вокруг необъятная степь? Кони, люди и мохнатые псы, все они пахли примерно одинаково живя одной большой семьей. Болгары почти не ходили пешком, и, подобно всем кочевникам, даже десяток другой шагов до соседней юрты ехали на коне, что равнодушно щипал траву неподалеку от жилья. Кони были послушны, словно собаки, прибегая на свист хозяина. Неспешная жизнь этих простых и добродушных людей безмерно удивила Стефана. Они обнимали своих детей, играли с собаками, и пели, когда пряли пряжу из овечьей шерсти. Все было до боли знакомо, как будто они были самыми обычными людьми, а не кочевниками гуннами, исчадиями ада, именем которых пугают маленьких детей в империи уже не первую сотню лет. Осознание этой простой мысли что-то перевернуло в голове Стефана, который только-только начал постигать многообразие мира и то, что истина может быть не одна и зависит от того, кто говорит, когда и с какой целью. Ведь улыбчивый ханский нукер, который весь путь, что они проделали до кочевья, тянул какую-то протяжную песню, попав в имперские земли, превратится в беспощадного убийцу, насильника и грабителя. Ведь враг не человек. Это хорошо понимали все слуги императора, безжалостно играя целыми народами, словно с деревянными фигурками на шахматной доске. Стефан привез эту забаву из славянских земель, не зная, что в Персии уже вовсю играют в Шатрандж, пришедший туда из Индии. Императорские евнухи стравливали степные племена, а когда у них это не получалось, уже сами кочевые народы заливали рамейские земли реками крови. Вот такие вот шахматы. Вечная игра, в которую включился доместик Стефан. Он еще не избавился от нелепых юношеских заблуждений и на самом деле хотел помочь своей стране, а не только набить золотом собственную мошну, одеться в шелка и парчу, а потом сдохнуть от обжорства, ненавидимые всеми, оставив несметные богатства императорской казни. Ведь таков был предел мечтаний любого мальчишки, лишившегося мужского естества. Степные обычаи были едины от пустынь Монголии до альпийских гор, и когда до доместику Стефану принесли часть головы барана, Он понял, что полдела уже сделано. Его приняли всерьез, подарки попали в цель, а сам визит посла императора совпал с какими-то далеко идущими замыслами самого хана Кубрата. И вот сейчас осталось всего лишь притворить в жизнь план брата Само, провернув густое варево, кипящее в степи, что раскинулось от Волги до Устья Дуная. Тут все должно измениться». Иначе империя снова будет страдать от аварских набегов. Сам Стефан сгниет в пограничном городке, работая рядовым нотарием, а земли брата разорят дотла. И ему повезет, если он просто погибнет в бою. Нет участи страшнее для непокорного вождя Славен, чем попасть в плен к Кагану. Искусный палач не даст ему легкой смерти. Брат будет умирать очень, очень долго. Они остались наедине, и Стефан посмотрел прямо в глаза молодому воину с короткой смоленой бородкой. Голова его оказалась тщательно выбрита, а клок волос на макушке был заплетен в тоненькую косичку. Ханку брат тоже глядел на Стефана прямо и открыто, а в его глазах светился недюжинный ум и неуемное любопытство. Он еще не научился скрывать свои мысли под маской напускного равнодушия. — Говори. Бросил Кубрат, когда молчание затянулось. «Ведь ты приехал сюда не для того, чтобы поохотиться вместе со мной». «Конечно нет, хан». Стефан по-прежнему смотрел ему прямо в глаза. «Я приехал сюда совсем не для этого. И ты это знаешь». «И что же хочет император Ираклий?» Спросил Кубрат, потягивая привезенное Стефаном вино из серебряного кубка. Впрочем, кубок тоже был подарком. Он говорил по-гречески без акцента, лишь немного непривычные обороты выдавали в нем чужака. Он хочет, чтобы ты, его друг и союзник, стал сильнее. Прямо ответил Стефан. Он готов сделать так, что все пастбища от предгорий Кавказа до устья Дуная станут твоими. Это очень серьезное предложение. Без тени улыбки ответил хан и неожиданно спросил. Ты неплохо держишься в седле. Вы, евнухи, живете в переходах Большого дворца и словно крысы редко видите солнечный свет. Ты не такой. Почему? Я много путешествовал по делам службы, — ответил Стефан, не вдаваясь в подробности. Где именно ты был? — впился в него глазами кубрат. Расскажи мне об этом, доместик Стефан. Я был в землях Славян, далеко на западе, — сжав до боли скулы, ответил Стефан. Ему нельзя было об этом рассказывать, но он все же решился. Это был очень долгий путь. Пришлось пройти через королевство франков, земли алиманов и баваров, и обратный путь тоже был непрост. Врать было нельзя. Стефан нутром почуял это. Как там сказал Григорий, пусть даже слово лжи не покинет твоих уст. Воины брезгуют лагунами, словно они прокаженные так что у него был только один шанс дать правильный ответ. И он не ошибся. Хан смотрел на него куда благожелательнее, чем раньше. Теперь-то я все понял. Ты был у славянского вождя, который хорошенько взгрел авар в норике. Широко улыбнулся кубрат, а Стефан почувствовал, как растаял тонкий ледок отчуждения, что еще оставался в общении с ханом. Я должен был догадаться, что твой приезд как-то с этим связан. Боги нашли себе новую забаву евнух бывшие рабы колотят непобедимый хавар, словно юнцов у которых еще не выросла борода император раклей громит армии персов чего не было уже много лет. я слышал непобедимый шахар барраз мечь шахыншаха убежал из своего лагеря в одних подштанниках К китайцы перестали давать тюркам дань и те тут же передрались между собой великие тюркские каганы из рода ашина еще сильны на востоке, но в этих землях власть начинает ускользать от них. Теперь хазары становятся главной силой в степи. Кто слышал об этом племени, когда мой народ вел в поход сам великий Каган Атилла? Никто. А теперь хазары могут посадить в седло сорок тысяч всадников, требуют с нас дань и гонятся с отцовских пастбищ. Многое меняется в этой жизни, слуга императора. И я чую, что в этой новой жизни может найтись место и для меня. Твоя мудрость не уступает твоей отваге, великий хан, склонил голову Стефан. Оставь это, поморщился Кубрат, ты не похож на дворцовых бездельников, льющих пустые речи, и именно поэтому я откровенен с тобой. Пока что ты не пытаешься бросить мой народ под мечитюрок и авар, купив нашу кровь цветными побрякушками. Ты говоришь прямо, как воин, И за это я не выливаю на тебя помои цветистых фраз, которые не значат ничего. Выкладывай, Евнух, все как на духу. И если твое предложение покажется мне разумным, я его приму. Но если ты захочешь поступить с моим племенем так же, как Рамеи когда-то поступили с Кутригурами и Утургурами, то уйдешь домой, не получив ничего. Я не стану класть своих людей только для того, чтобы императору Ираклию жилось немного лучше, чем сейчас. «Даже за золото и охотничьих гепардов!» «Нет, хан», — покачал головой Стефан, — «этого не будет. Август слишком уважает тебя для этого. Наша позиция честна. Ты помогаешь нам в следующем году, а взамен сможешь забрать все степи до устья Дуная и до границ лесов на севере. Его царственность не будет мешать тебе в этом, но тебе придется разбираться самому». Ты получишь в жены гречанку из знатнейшего рода и много золота. В этих землях не будет никого сильнее, чем народ болгар, а ты будешь их ханом. Такова наша цена. А великий Каган-Авар, — пристально посмотрел на него Кубрат, — что скажет он? Или ты думаешь, что он будет спокойно смотреть на то, как я забираю себе новые пастбища, если он повернет своих коней на восток? Племя Уарф топчет мой народ в землю. Если все пойдет, как задумано, — Стефан набрал в грудь воздуха, то это будет уже неважно, великий хан. Авары слишком сильны, и никто из живущих ныне государей не сможет одолеть их в одиночку. Но если объединить усилия, то это вполне возможно. Сначала нужно сделать вот что. Доместик Стефан начал говорить он должен донести до степного властителя план брата само а он совсем немного всего в нескольких деталях отличался от того что было озвучено императору ираклию и патрикию александру и мне за знать эти несущественные подробности примечание танаис дон дорос современный мангуб столица готского княжества феодора в крыму Княжество дожило до 15 века и было ликвидировано турками-османами, которые при штурме столицы потеряли весь корпус Янычар.